Глава 10. Как женщины заводят любовников На пути к часам, под которыми Луица надеялся найти Лауру, ему пришлось пробираться сквозь довольно многочисленную группу юных щеголей, обступивших двух женщин, которые без передышки осыпали их насмешками. Одна из них обернулась, и барон узнал госпожу де Фаркли. Лаура тут же подхватила Армана под руку и решительно провела его через веселую компанию. Щеголи расступились с нарочитой галантностью, всем своим видом показывая, что уважают эту женщину только за ее принадлежность к слабому полу, а не как личность. Едва парочка отошла на несколько шагов от компании фронтов, как Лаура томно спросила. «Господин де Луици, не так ли?» «Да, сударыня». «И вы недавно прибыли из Тулузы?» «Да, сударыня». «Это вас я имела удовольствие видеть у госпожи де Мариньон?» «Да, сударыня». «А знаете ли вы, сударь, сколь шумная молва опередила вас?» «Меня, сударня. С чего вдруг, бог мой, я самый серый человек во Франции?» «Не серый, а скрытный, сударь. Ведь, говорят, вы пережили приключения, вполне достойные того, чтобы мужчина вошел в моду, если бы только все произошло не в Тулузе». По правде говоря, сударыня, когда я смотрю на вас, у меня нет ни малейшего желания вспоминать о прошлом. По правде говоря, сударь, вы неблагодарны к собственному прошлому. Меня уверяли, что трудно встретить особу более обворожительную, чем бедняжка маркиза Дюваль, и женщину более обаятельную, чем эта молоденькая купчиха. Госпожа, госпожа, как ее... Клянусь мне, нечем хвастаться, я хотел бы позабыть обо всем, даже если бы не был рядом с вами. Сударь, нехорошо так говорить, вот оно мужское благородство и справедливость. Не подумайте, я не считаю, что любовные привязанности должны быть вечными. Жизненные интересы, честолюбие могут увлечь мужчину далеко от любимой женщины, и вряд ли он всю жизнь будет хранить нерушимую верность. Такое просто невозможно. «Но если, разлюбив или же просто оставив, он поливает женщину грязью или становится ей врагом, это, по-моему, отвратительно и недостойно». «В подобных преступлениях я нисколько не замешан», — возразил Луици. «Уверяю, что никто не испытывает столь глубочайшего, как я, уважения к двум женщинам, о которых вы только что упомянули». «Ха-ха, вот еще анекдот», — госпожа де Фаркли рассмеялась, — мягко откинувшись назад, а затем оперлась посильнее на руку Луицы, давая ему таким образом прочувствовать всю хрупкую эластичность своего тела, невыразимо сладострастно и непринужденно пружинившего при каждом шаге. Что вы хотите сказать, сударыня? Почему анекдот? Что смешного в том, чтобы уважать женщин, заслуживающих почтения? Госпожа де Фаркли уже обеими руками обхватила руку Луицы, так что прижалась к грудью к его плечу и прошептала на ушко «Вы, барон, маленький ребенок». Она произнесла эти слова тоном снисходительного превосходства, и в устах такой женщины, как госпожа де Фаркли, обращавшейся к такому мужчине, как барон де Луицы, могли означать только следующее «Вы не представляете, чего стоите на самом деле и теряете все шансы на успех только потому, что чересчур скромны». По крайней мере, именно так воспринял ее слова барон, тем не менее возразивший. «Ребенком я являюсь еще в меньшей степени, нежели героем анекдота. Ну хорошо, вы не и вы не ребенок, прошу прощения за некоторую неточность. Просто вы какой-то ненастоящий, а вернее не совсем естественный. Я знаю наверняка только то, что я недалекий провинциал, ибо теперь вовсе ничего не понимаю». Ну что ж, госпожа де Фарклини необычайно ловко продолжала кокетничать с бароном, так сказать, физически. В ход пошли соблазнительные изгибы тела, особые интонации голоса, изящные вовремя снятые с прелестной ручки перчатка, чуть приподнятый кончик маски и полуоткрытые сладострастные губки, поигрывающие над девственно чистыми зубами». В общем, тысячи и тысячи маленьких женских хитростей, позволяющих мужчине рассмотреть прелестницу в самом выгодном свете. Ну что ж, повторила Лаура, поясню, что я имела в виду. Господин барон, вы человек порядочный в глубине души, и к вам я испытываю нешуточную благодарность. Вас лично, в отличие от других, не ввело в заблуждение то, что случилось сегодня вечером, и потому-то я осмелюсь дать Ибо вы еще достаточно молоды. Совет, который пойдет, надеюсь, во благо, если только вы ему последуете. Так вот, вы не умеете не признать, не опровергнуть связь с женщиной, а меж тем именно в этом и состоит искусство любовных интриг. Я позволю себе взять ваше собственное поведение как пример. Только что я говорила о двух дамах. Держу пари, хотя я и не знаю всего, что было на самом деле. Вы обладали только одной из них, и что ж? Вы отделались одной банальной и ничего не значащей фразой и о первой, и о второй. Если ваши слова имеют какой-то смысл, если они хоть в какой-то мере правдивы, то вы оскорбили одну из них, поставив обеих на одну доску, и ту, что совершила ошибку, и ту, что ни в коей мере не виновна. Если же эта фраза, как я уже сказала, банальная и ничего не значит, то вы опять-таки нанесли оскорбление женщине, что не поддалась на ваши притязания, поскольку не встали на защиту ее чести. А если ни одна из них ни в чем не виновата, что тогда? Что я должен был сказать? О, живо откликнулась Лаура, не будем изменять постановку вопроса. Я же предположила, что одна из них все-таки согрешила. В этом случае вы, считаете, ответили достойно? Да, сударыня. Ведь сдержанность – одна из самых больших добродетелей в свете, по меньшей мере. О, и именно с ее помощью можно обесчестить практически любую женщину. Все становится известно о подобных приключениях, все до малейших деталей, сударь. Когда нет никаких сомнений в любовной интрижке, а мужчина громогласно ее отрицает, то женщины испытывают к нему признательность и совершенно напрасно. «Вообразите, завтра их отношения изменятся, и вполне возможно, мужчине припишут другую интрижку. И тогда, сами понимаете, поскольку в первый раз никто не поверил в его протесты, продиктованные той добродетелью, что вы называете сдержанностью, то никто не поверит и в том случае, когда эти протесты обоснованы». «Но тогда, сударыня», — возразил Луици. «получается, что в первом случае нужно говорить правду?» И проникновенно заглядывая в глаза госпожи де Фаркли, барон добавил. «Думаю, в свете найдутся женщины, для которых такая теория таит в себе немало опасностей». «Как знать, сударь?» – ничуть не смутилась госпожа де Фаркли. «Как знать, скольким женщинам стоит опасаться абсолютно точной истины? Сударь, один любовник – это как точка отсчета, как единица в жизни женщины». Если найдется хотя бы один хлыщ, который похвастается тем, что на самом деле ему не принадлежало, то мнение общества смело прибавляет к этой единице нолик, считая в сумме десять. Можете быть уверены, сударь, что в арифметике старых волокит один настоящий любовник плюс один хвостун равняются десяти выдуманным. Луицы, подумав, что госпожа де Фаркли защищает сама себя в довольно недвусмысленной форме, «Решил продолжить без особых околичностей. Вы, сударыня, конечно, представляете, куда может завести ваша система счисления. Исходя из нее, второй хвостун, равный еще одному нулю, умножает молву о женщине еще в 10 раз, а третий доводит количество предполагаемых любовников и вовсе до тысячи. По правде говоря, сударь, продолжала госпожа де Фаркли, Я знаю женщин, которым ни разу, если уж вести точный подсчет, не посчастливилось отдаться тем, кому они принадлежали согласно светской болтовне. Но я знаю и куда более безрадостные судьбы. Однако трудно в это поверить», — усомнился Луицы. «Надеюсь доказать вам, что говорю правду. Есть женщина, которой приписывают связь со всеми подряд, а на самом деле она не имела ни одного любовника». «Так уж и ни одного!» — лукаво усмехнулся Луицы. «Да, господин барон, ни одного!» — твердо повторила Лаура. «Даже вы и то...» Такой неожиданный переход порядочно смутил Луицы, и он ответил с некоторой неловкостью. «Но я не столь высокого мнения о себе, сударыня». «И совершенно напрасно, сударь! Вы, может быть, единственный человек, ради которого можно было бы позволить клевете хоть разок превратиться в правду». И, конечно, я имел глупость развеять эти благие намерения. Я не готова ответить вам сегодня, сударь. Меня ждет отец, мне пора». «Но когда-нибудь мы еще увидимся?» С надеждой в голосе спросил Луицы. «Сегодня суббота, в понедельник в опере состоится последний бал. И если вы соблаговолите прийти сюда в этот же час, то, может быть, я скажу вам что-нибудь более определенное». «Если только мой разговор с отцом не заставит меня встретиться с вами раньше». И госпожа де Фаркли удалилась, оставив Луицы в сильном замешательстве. Он обернулся и вдруг обнаружил, что компания малознакомых щеголей вовсю потешается над ним. В их числе оказался и господин де который заметил с плохо скрываемым презрением. «Похоже, приятель, вы теряете слишком много времени». «О чем вы?» «Будьте так любезно объяснить», — взвился барон. «Дружище, два маскарада только ради госпожи де Фаркли, право это чересчур. Вы уж простите нас, великодушно, барон, но мы слышали, как вы условились о следующем свидании. И я буду вас считать последним идиотом, если завтра в полдень вы не принесете ей тысячи извинений за то, что никак не сможете быть здесь в понедельник». Луицы задумался буквально на какую-то секунду. Затем, желая окончательно оправиться от растерянности после необычной беседы со странной женщиной, он твердо взглянул на наглеца и решительно произнес «Господин деморей, а не слишком ли многого на себя берете? Неужели вам удавалось добиться большего за счет меньших усилий?» Господин деморей заметно смутился при этих словах, но барон не совсем понял, что заставило так побледнеть светского хлыща, то ли стыд от того, что его прилюдно уличили в обмане, то ли благородное негодование от обвинения во лжи. Приятели Даморея, похоже, склонялись к последнему предположению, ибо, дружно вскричав, начали уговаривать приятеля. «А, вот это да, вот это здорово! Не сердись ради всего святого! Луице просто невозможен, честное слово. Он, видно, верит в целомудрие нашей милой Лауры, которая готова выйти замуж в третий раз». «Знаете же, дорогой барон, она похоронила уже двух муженьков». Деморей, который в первый момент, казалось, уже собирался вызвать Луица на дуэль, вдруг взял себя в руки и, протянув руку барону, добродушно заявил. «Право, Арман, не нужно так петушиться из-за этой курочки, куда более вредной, чем откровенная потаскуха, ведь она самым недостойным образом умудрялась компрометировать своих поклонников». Ее первый супруг был убит из-за нее на дуэли, за ним последовал в могилу и второй, и вовсе не ее заслуга в том, что многие из здесь присутствующих не перерезали друг другу горло из-за неприступной недотроги, в отношении которой нам хватило ума сначала объясниться, прежде чем дойти до крайностей. Так вот, господин барон, госпожа де Фаркли назначила вам свидание на понедельник, то есть на последний день карнавала. «Прекрасно! Если во вторник утром еще не остынет ваше желание драться за ее честь, то в этот день я весь к вашим услугам, но только в этот день поймем друг друга правильно. Ибо я твердо убежден, что всему свое время и место, а потому уже в среду перед лицом великого поста я не отвечу на ваш вызов, ибо лично для меня огонь праздничных безумств превратился в пепел». «Честное слово», — нерешительно и смущенно ответил Луици, крайне недовольный собой и всем светом, и раздраженный своим вечным непониманием происходящего. «Честное слово, я не могу сейчас ответить ни да, ни нет. Отложим все до утра, до вторника». «До вторника!» — повторили юные балбесы, покатываясь со смеху. «Надеемся, вы не откажетесь угостить нас во вторник славным обедом». «А госпожа де Фаркле окажет так и быть нам небывалую честь, соблаговолив сесть с нами за стол?» Такая убежденность напрочь спутала мысли Луицы. Его угнетала мысль, что в свете с таким презрением отзываются о женщине, казалось бы, вовсе не заслуживавшей такого отношения. Он вернулся домой в твердой решимости впредь полагаться только на свои собственные впечатления, когда дело касается мнения о ком-либо, и, подведя этот разумный итог дня, сладко заснул. Но не суждено ему было долго оставаться столь мудрым, очень скоро новые события опять сбили его с толку. утро не успел он встать с постели, как камердинер вручил ему утреннюю почту. Одно из писем от госпожи де Мариньон до крайности удивило барона и стилем, и содержанием. Вот это письмо. «Милостивый государь, господин де Марей, прежде чем представить вас в моем доме, и спрашивал на то моего позволения. «Ваше имя, столь уважаемое и почитаемое в обществе, не настолько должна вам заметить влиятельно и весомо, чтобы вы позволяли себе до такой степени злоупотреблять оказанным вам доверием. Несомненно, певец, которого вы безо всякого предупреждения привели в мой дом, необычайно талантлив. Но соблюдение определенных приличий, как я понимаю, выше каких бы то ни было достоинств, и выше каких бы то ни было имен. Даже такого блестящего имени, как ваше, господин барон, явно недостаточно, чтобы пренебрегать общепринятыми правилами поведения в приличных домах. Впрочем, достаточно разъяснений. Извините великодушно женщину, которая по возрасту годится вам в матери, за совет, что по молодости лет когда-нибудь окажется вам полезным. Примите мои искренние сожаления, Но я не могу более считать вас в числе лиц, своим присутствием оказывающих честь моей гостиной». Когда до дошел смысл прочитанного письма со столь недвусмысленным отказом от дома, он аж подпрыгнул в постели и заорал в величайшем возмущении. «Ну и ну! Я что, совсем сдурел или спятил? Какого еще к черту певца я приводил госпоже де Мариньон?» В чем я нарушил приличие, чтобы вот так хлопать двери у меня перед носом? В том, что сел рядом с госпожой де Фаркли? Значит, она публичная девка, а я только пешка в ее руках. Что, на нее и посмотреть уже нельзя? А уж заговорить, так это и вовсе значит скомпрометировать себя. А, я должен выяснить все до конца. Размышляя в таком духе, он нашел перо, намереваясь ответить госпоже де Мариньон но не успев написать и строчки, вдруг решил, что такая дерзость по отношению к нему заслуживает сурового наказания. «Так-так, значит, меня обвиняют в том, что я посмел сесть рядом с госпожой де Фаркли? Что, черт возьми, теперь мы оба неприкасаемые?» «Ну что ж, госпожа де Мариньон, я смелюсь дать вам чисто сыновний совет. Когда такие твари, как баронесса Дюберк и госпожа де Фонтан», самые близкие и дорогие подружки, то не стоит быть столь разборчивым в выборе людей, что приходит к вам в гости». Оживившись, он продолжал размышлять. «А сама госпожа дамариньон в конце концов что из себя представляет? Откуда она взялась? Что за жизнь она прожила? Я должен знать, и немедленно. Тогда не я, а она у меня будет просить, как великой милости, почтить своим присутствием ее салон». Луицы звякнул колокольчиком, и тут же пред ним возник дьявол. Мистер Сатана», — твердо заявил барон, — «никаких предисловий и рассуждений. И без диссертации о нравственности или безнравственности. Ты расскажешь и сейчас же о кончании истории жизни баронессы Дюберг, а затем о госпоже де Фонтана, госпоже де Мариньон. Выходит, я должен поведать тебе три истории подряд?» Три повести о жизни женщин. Немного ли это займет недели три никак не меньше, так что дай мне какую-нибудь отсрочку. Нет, я хочу, я требую, чтобы ты начал немедленно, а не то этот колокольчик, обладающий даром ужесточать твои вечные муки, сделает их столь невыносимыми, что ты забудешь об отсрочках. Начинай же я весь внимание. Начать-то несложно, а вот дойти до финала дьявольски непростое дело. Что ж, я готов, если только ты скажешь, когда мне закончить мой рассказ. Я просил у тебя три недели. Я не дам тебе и трех дней без. А мне и не потребуется больше двух», — ухмыльнулся дьявол. «Сегодня у нас воскресенье, и, кажется, уже полдень. Так вот, во вторник к этому часу ты будешь знать все, что тебе нужно а госпоже де Фаркли. И когда твои дружки придут требовать от тебя объяснений, ты встретишь их во всеоружии», а также сможешь дать достойный ответ госпоже де Мариньон, ибо будешь в курсе того, что хочешь сейчас знать». «Вот это разговор», — согласился Луици, «А поскольку нам предстоит долгая беседа, то потрудись начать немедленно. Больше того я возьму на себя труд подсократить свой рассказ», — продолжал дьявол. «Но только если ты сам мне поможешь». «Это каким же образом?» «Не прерывай меня ни на секунду и позволив мне излагать на свое усмотрение». «Согласен». Луица оставался в постели, а дьявол, расположившись в просторном кресле, дернул звонок и приказал явившемуся камердинеру. «Барона, ни для кого нет дома. Вы меня хорошо поняли? Ни для кого». Камердинер исчез, и дьявол, со смаком раскурив сигару, обернулся к Луице и произнес.